Глава 24. Когда мне говорят: А сейчас войдет невеста, я обычно стараюсь присесть заранее. Редко мне доводилось выдавать замуж красивых бесприданниц. Чаще всего в комнату вплывал в грустный крокодил в розовом платье. Мне по ночам снилось, как этот, этот крокодил доедает жениха. В комнату шурша платьем вошла девушка лет 20. Платье на ней было лимонного цвета, украшенное атласными розами и жемчужинами. Сама она была довольно милой и скромной, поэтому тут же встала от меня подальше, робко опустив смущенный взгляд. Цыпленок? Мысленно окрестила ее я. На всякий случай беглым взглядом я проверила, нет ли у нее хвоста, хобота, жабра, усов или бороды. Мне попадалось всякое. Однажды мне попалась крупногабаритная невеста. В качестве женского счастья был назначен щуплый и мелкий совратитель благородных кровей. Все было организовано в лучшем виде. Оставшись внезапно для жениха в одной комнате наедине, Невеста должна была сесть жениху на колени и заорать. Но вместо невесты заорал жених. Мы прибежали на хруст, жениха тряхнули, положили на диван, вправили то, что вправлялось, а то, что уже не вправить, оторвали и выбросили. «Хорошо, а какой мой интерес в этом деле?» — спросила я, глядя то на короля, то на посла. Те переглянулись. «Большой!» — внезапно произнес посол. «Мы слышали, что вы страдаете от проклятия». При этом слове я вздрогнула, как ужаленная. Откуда они могут знать? Неужели целители проболтались? «Так вот, лекарство есть», – произнес посол, доставая маленький хрустальный флакончик, похожий на капельку. Он посмотрел на него, а потом на меня. «И вы его получите, как только вы дадите мою дочь замуж».